Глава тринадцатая. В лесу Солсби. «Значит, в Мойдром ты больше не поедешь?» — спросил Финниаса Лоренс Фитцгиббон. «Не этой осенью, Лоренс. Твой отец решит, что я хочу у вас поселиться». «Что ты! Мой отец был бы счастлив видеть тебя. Чем чаще, тем лучше». «Так вышло, что у меня не будет времени». «Уж не собираешься ли ты в Лох-Линтер?» «Собираюсь». Кеннеди меня пригласил, а все, похоже, считают, что нужно делать, как он скажет. Ещё бы. Жаль, что он не пригласил меня. Я бы счёл, что пост помощника статс-секретаря у меня в кармане. Там будет весь кабинет. Сдается мне, он ещё не приглашал ирландцев. Когда ты едешь? Думаю, 12 или 13. -го. Собираюсь наведаться сперва в Солсби. Однако. Ей-богу, Финниас, старина. Я сроду не видал, чтобы кому-то везло, как тебе. Ты первый год в парламенте, а тебя уже пригласили в два места, куда труднее всего попасть. Осталось только подыскать богатую невесту. Вот, например, малютка Эффингем. Она непременно будет в солсби Что ж, доброго пути, старина. Не тревожься из-за Векселя. Я обо всем позабочусь». Вексель финиса весьма беспокоил. Но жизнь в этот момент представлялась столь приятной, что он решил, насколько возможно, не обращать внимания на единственную досадную мелочь. Он никак не мог разрешить несколько вопросов, касавшихся предстоящих визитов. Хорошо было бы взять с собой слугу, но слуги не было, а нанимать его по такому случаю он смущался. И что делать с охотничьим ружьем и прочими принадлежностями? У себя дома, на болотах графства Клэр, Финиас стрелял бекасов вполне успешно, но понятия не имел о том, как охотиться в Англии. Тем не менее, он купил себе ружье и все прочее, получил лицензию — и пришел в ужас от расходов. Нанял он и слугу, стыдясь и ненавидя себя, говоря, что идет прямиком к разорению. Почему же он это сделал? Ведь не для того, чтобы понравиться леди Лори, которой существование слуги было, конечно, совершенно безразлично, и которой едва ли о нем узнает. Но узнают другие, и Финиас, как последний глупец, страшно тревожился, не решат ли люди вокруг леди Лоры, будто он ее недостоин. Перед отъездом он нанес визит мистеру Лоу. «Мне не хотелось покидать Лондон, не повидавшись с вами», — сказал Финес. «Хоть я и знаю, что едва ли вы меня похвалите. Но не стану вас и ругать. Я вижу ваше имя в списках голосующих и даже немного завидую. В парламент может войти кто угодно. Сказать по правде, я рад видеть, что у вас хватило терпения воздержаться от выступлений, пока не освоитесь». Я опасался, что горячая ирландская кровь пересилит благоразумие. А в гостях вы будете вместе с мистером Грэшемом и мистером Монком. Что ж, надеюсь, однажды вы окажетесь вместе и в кабинете министров. Непременно заходите, когда парламент соберется в феврале». Миссис Банс, узнав, что Финниас нанял слугу, пришла в восторг. Но мистер Банс предрекал от подобных трат только беды. «Неужто? А откуда деньги?» От того, что он сидит в парламенте, их не прибавляется. Жалования там не платят. Если своего капитальца нет, то слова «депутат» и «богат» вовсе не рифмуются», — ворчал мистер Банс. «Но он едет к господам из кабинета министров», — сказала миссис Банс, который финес в припадке гордости, возможно, поведал больше, чем следовало. кабинет падикаш. Уж лучше бы он пошел в адвокатскую контору, а не гонялся за кабинетами. От комнат, выходит, до февраля отказался. Пусть не надеется, что они будут его дожидаться. Прибыв в Солсби, финес обнаружил, что дом полон гостей, хотя все приехали ненадолго. Несколько человек, а именно мистер Бантин и мистер Ратлер, а также мистер Пализер, канцлер казначейства, с женой, отправлялись потом в Лох-Линтер, как он сам. Была там и Вайлет Эффингем, которая, однако, в Лох-Линтер не собиралась. «Нет-нет», — сказала она нашему герою, который в первый вечер имел удовольствие сопровождать ее к ужину. «Увы, я не член парламента, поэтому меня не приглашали». «Леди Лора поедет». «Да, но у леди Лоры в семье есть министр. Одно меня утешает. Вам будет ужасно скучно». «Было бы куда приятнее остаться здесь». Если хотите знать правду, за приглашение туда я отдала бы мизинец. Там будет четверо членов кабинета и четверо министров без портфелей, и полдюжины депутатов, и леди Гленкора пализар которая оживит любое собрание. В сущности, это главное событие года. Но меня не пригласили. Я, видите ли, принадлежу к семейству Болдок, а они — за другую партию. Мистер Кеннеди верно думает, что я разболтаю все ваши секреты но почему мистер кеннеди пригласил вместе с четырьмя министрами леди и леди гленкорой пальзер финесса фина на этом наверняка настояла леди лора она заботилась о нем это было приятно не столь приятно думать насколько близким было ее знакомство с мистером кеннеди если она имеет над ним такую власть. не нечасто видел хозяйку дома когда они строили планы на единственный день который он должен был с утра до вечера провести в солсбе Она тихонько извинилась. «Гостей так много, и я так занята, что право же едва понимаю, что делаю. Но мы сможем улучшить пару спокойных минут в Лохлинтере, если, конечно, вы не собираетесь с утра до вечера пропадать в горах. Вы, верно, взяли с собой ружьё, как и все?» «Да, ружьё я привёз. Я охотник, но не заядлый». В тот день в Солсбе все после ланча поехали кататься верхом, и Финиас обнаружил себя в компании дюжины других всадников. Рядом были мисс Эффингем и леди Гленкора, мистер Ратлер и сам граф Брэндфорд. Леди Гленкора, супруга канцлера казначейства, была еще молодой и очень красивой женщиной, которая в последнее время чрезвычайно увлеклась политикой и обсуждала ее с представителями обеих партий и обоих полов куда откровеннее, чем было обычно принято. «В какой же счастливой и приятной ленности вы проводите время с тех пор, как оказались у власти», заявила она графу. Надеюсь, все же не в ленности, хоть и в счастливой, ответил тот. Но вы ничего не делаете. У мистера Пализера в планах два десятка реформ, все весьма продуманные, а вы не даете ему совершить ни одной. Вы герцог, и мистер Майлдмей просто разбиваете ему сердце. Бедный мистер Пализер. Скажу вам правду. Смотрите, как бы он, мистер Монк и мистер Грешем не взбунтовались и не отправили вас на покой. Мы будем остерегаться, леди Гленкора. Да, или вас запомнят как правительство вечной праздности. Позвольте, леди Гленкора, но праздное правительство не худшее, что случалось с Англией. У многих наших политиков главным изъяном было стремление что-то делать. Что ж, мистер Майлдмей этого недостатка лишен, заключила леди Гленкора. Они ехали по огромному лесу, финиос оказался в приятном обществе вайлет Эффингем. мистер ратлер поведал мне что в следующую сессию ему непременно нужно большинство в девятнадцать голосов будь я на вашем месте мистер фин я бы отказалась быть его послушной овечкой и что же мне делать вместо этого то что решите сами вы члены парламента точь в точь стадо пастуха прыгает один прыгают все а потом вас запирают в зале кормят и наконец стригут Вот бы мне оказаться в парламенте. Я бы встала посреди зала и произнесла такую речь. Но вы, кажется, до того боитесь друг друга, что едва осмеливаетесь раскрыть рот. Видите вон тот домик? Да, прелестный. Правда ведь? 12 лет назад я сняла там чулки и туфли, чтобы высушить. А когда вернулась домой, меня отправили спать за то, что я провела весь день в лесу. Неужели вы бродили одна? Нет, не одна. С Освальдом Стендишем. Мы были тогда детьми. «Вы с ним знакомы?» «С лордом Чилтерном?» «Да, знаком. Мы в этом году сошлись довольно близко». «Он хороший, да?» «Хороший? Э, в каком смысле?» «Прямой и великодушный?» «Самый прямой и великодушный из всех, кого я знаю». «А он умён?» — спросила мисс Эффингем. «Весьма. Я хочу сказать, он говорит разумные вещи, если не смотреть на его манеры. Всякий раз кажется, будто он вот-вот на вас бросится, но это одна видимость». Значит, вам он по душе. О, да. Рада это слышать. Он у вас в фаворе, мисс Эффингем? Сейчас? Нет, не особенно. Я с ним почти не вижусь. С его сестрой мы лучшие подруги, и в детстве я была к нему очень привязана. Я ни разу не видела этот домик с того самого дня, но помню все как вчера. Говорят, лорд Чилтерн сильно переменился. Переменился? В каком отношении? Прежде о нем говорили, что он легкомыслен. Думаю, переменился. Но Чилтон в душе бродяга, этого нельзя не заметить. Благопристойность ему ненавистна. Полагаю, так и есть, сказала Вайлет. Ему нужно жениться. Как полагаете, он бы исправился, если б женился? Не могу представить его женатым, ответил Финес. В нем есть какая-то необузданность. Женщина едва ли нашла бы его приятным спутником. Но он любил бы жену? Да, как любит лошадей и заботился бы о ней, как о лошади. Но ни одной из своих лошадей он не дает поблажки и вряд ли дал бы жене. Финниас не мог вообразить, как сильно вредит этим описаниям своему другу. Ему и в голову не пришло, что спутница, говоря про этого рыжего дикаря, подразумевала на месте супруги себя. На некоторое время мисс Эффингем примолкла, а затем добавила о лорде Чилтерне лишь одно. «Он был очень добр ко мне тогда» в домике лесника. На следующий день все разъехались из Солсби, и многие отправились в Лохлинтер. Финиас решил заночевать в Эдинбурге и оказался в компании мистера Ратлера. Вечер прошел с большой пользой. Наш герой узнал многое о работе парламента, а мистер Ратлер в Лохлинтере объявил его приятным молодым человеком. Все, кто знал Финиаса Финна, вскоре приходили к мысли, что в его обращении есть особая приятность. Никто, однако, не мог ни понять, ни объяснить, в чём она заключалась. «Всё дело в том, что он умеет слушать», — говорили одни. «Но женщинам это едва ли пришлось бы по вкусу», — возражали другие. «Он изучил, когда нужно слушать, а когда говорить», — утверждали третьи. Последнее было неправдой. Финиас фин не делал осознанных усилий и был приятным человеком от природы.